«Возвращение в Эдем». «Я не это имел в виду», — бормотал Самаэль, шагая рядом со мной. «Никаких приключений я не планировал». Мы шли на восток пешком, отказавшись от крыльев, чтобы не привлекать внимания. Мир за пределами долины, где я столько времени провела в уединении, изменился. Он стал суетливее, стада на склонах холмов умножились... Шатры шире рассеялись по долинам. Приближаясь к плодородным землям у берегов Ефрата, мы увидели невысокие каменные строения, колодцы на перекрестках пыльных дорог, поля ячменя и пшеницы, расшаемые сетью каналов, какая Адаму и не снилась. «Я думал, мы убежим», — сказал Самаэль. «Будем наслаждаться жизнью вместе. Наверстаем упущенное время». Тысяча лет. Это прорва упущенного времени. Да-да, так и сделаем. Но сначала отменим великую несправедливость. Займем те места, которые принадлежат нам по рождению. Нельзя оставлять его безнаказанным. Тебе-то какое дело? Мы можем отправиться куда угодно, чтобы больше никогда не увидеть его. У него нет власти за пределами обители тех, кто верует в него. Можем пойти в Харапу? Тебе там понравится. Вершина современной жизни. Будем кататься на лодке по Инду, охотиться на антилопы, купаться в роскоши. Или на Кафтор, остров Диктинны, в блистательный дворец Кносса. Видела бы ты его, Лилит. Живут же люди, пьют и танцуют, любят и пируют. Только представь себе, Лилит, там можно спать на ложе. Никакого больше сна на жесткой земле. Чистое белье каждый день, ароматное масло для твоих волос. Она выбрала меня, Самаэль. Я должна была получить мудрость превыше прочих. Разве я могу подвести Ашеру? Мою матерь, схваченную по моей же вине и заточенную неизвестно где. Если я не найду ее, то кто тогда? Но а в ее отсутствие он нарушил естественный закон, поместив женщину под ермо мужчины. Что ожидает мир, где целиком хозяйничают и правят мужчины? Матерь нужно вернуть. Самаэль вздохнул. «И что ты собираешься делать? Не могу не заметить, что мы идем в Эдем. Ты же знаешь, я терпеть не могу это место!» «Ангелы!» находятся там. Во всяком случае, были там, когда я видела их в последний раз. Они знают, где искать Ашеру. Вряд ли они нам расскажут. Согласна. Понадобится немного обмана. Вот тут-то ты и пригодишься. Эдем переменился совершенно. Без человеческих рук выпалывавших сорняки, сад зарос. Тропинки исчезли. Я оплакивала свои розы опутанный лозами ковер первоцветов и фиалок, сладкий аромат вечернего жасмина, задушенного горьким терном. Пруд высох. За прошедшие годы река, питавшая его, отклонилась далеко на восток. Поля, возделанные нами, вернулись в дикое состояние. Среди ячменя покачивались кроваво-красные маки и желтые тысячелистники. От нашей хижины не осталось и следа. За тысячу лет доски сгнили в труху. Сохранился лишь один след нашей жизни. Мое внимание привлек блеск плавно изогнутого бока медной чаши. Я выкопала ее из земли и стерла засохшую грязь. Адам сделал эту чашу еще до того, как обратил свои мысли и умения в работе с металлами на изготовление оружия для воображаемой войны. В центре чаши была изображена женщина. Я с неспадающими каскадом волосами, сидящая в спокойной задумчивости под деревом. Меня охватила глубокая меланхолия. Когда-то Адам любил меня. Насколько иначе все могло бы сложиться, если бы мы и дальше жили мирно, наслаждаясь друг другом. Я стала бы матерью. И не простой, а особенной. Непокорная Ева, а смелая Лилит стала бы прародительницей человечества. Раздвинув ветви ежевики и терна, мы выглянули на поляну, где росло древо жизни. Я вздрогнула, увидев, что ангелы все еще там. Синой, Сансиной и Самангелов маршировали с военной четкостью вокруг чешуйчатого ствола величественной финиковой пальмы. У их ног до сих пор торчал бронзовый меч Адама, грязный, потускневший, но по-прежнему прямой. План, помнишь? Прошептала я, и мой спутник кивнул в ответ. Самаэль вошел в заросший сад с востока ленивой походкой. Все в порядке, парни! Ангелы, как по команде, обернулись. Ты! — возмутился сам Ангелов. Что ты здесь делаешь, гнусный изгой, нечистый? — О, так вы не слышали. Я вернулся, вновь допущен к вратам рая. Он отвесил глубокий поклон. Ангелы переглянулись и начали перешептываться. — Но вы, полагаю, не в курсе. Самаэль принялся изучать собственные ногти. Думаю, вы уже давно не получали от него вестей. Он что-то умолк, верно? Видимо, потому и поручил вам столь пустячное дело охранять никому не нужное древо, чтобы вы не путались под ногами. Это не пустячное дело, скричал синой. Мы защищаем древо жизни от рук человеческих, чтобы не вкусили они плода и не познали бессмертия. Ну да, конечно. — фыркнул Самаэль. — И много людей приходило сюда искать древо за последние тысячу лет. — Тысячу лет? — робко переспросил Санциной, запустив пальцы во всклокоченные волосы. — Неужели прошло уже столько времени? — Мы его верные посланники, — проворчал Самангелов. — Он обращается к нам по всем своим делам. — Больше нет, — возразил Самаэль. Только не после того бардака, который вы устроили в прошлый раз. Потому-то я и снова в фаворе». «Какого бардака?» Синой встопорщил перья на крыльях. «Да ладно», — протянул Самаэль. «Мы все об этом помним, там, в реальном мире. Вы похитили царицу небесную, избили, одурманили и утащили прочь, заточив вдали от всех детей ее. Стыдитесь! «Что тебе такое сказал?» — проревел Сан Синой. Он был на грани паники, пальцы у него дрожали, как камыш на ветру. «Да все знают», — пожал плечами Самаэль. «С тех пор, как она бежала из заточения...» «Она бежала?» — Синой тревожно всплеснул руками. «О да», — подтвердил Самаэль. «И поговаривают, что...» «Я сам ее, конечно, пока не видел, только слышал от двуликого Исимуда, посланца Энки, «Не смей произносить при нас имена ложных богов!» — взвизгнул Самангелов. Самаэль отмахнулся от возражения. «В общем, Исимуд говорит, что она вне себя от гнева, прямо-таки в бешенстве, из-за троицы мордоворотов, которые унесли ее». И которых Ашера теперь разыскивает вместе с постоянно растущей армией разъяренных вооруженных последователей. Не может быть, крикнул Сансиной. Ее сестра не допустила бы такого. Самангелов бросил на него угрожающий взгляд и жестом приказал умолкнуть. Это ложь, спокойно произнес он. Мы не знаем, о чем ты говоришь. Изыди. «Ангел греха, избранник всех зол!» «Ну, так и быть!» Небрежно бросил в ответ Самаэль к их удивлению и испугу. «Счастливо оставаться!» Мы оставили ангелов в глубоком замешательстве. Они спорили, остаться ли охранять древо или, не мешкая, разбежаться и спрятаться. «Что ж, было интересно!» Заметил Самаэль, когда мы вышли из Эдема через скрипучую ржавую калитку. «Крайне познавательно. Ты знал, что у нее была сестра?» Он покачал головой. «Любопытно», — задумчиво пробормотала я. «Поучительно», — откликнулся Самаэль. Мы повернулись лицом к югу и пошли тропой, очерченной смертоносными алиандрами, Той же тропой позора, которые за тысячу лет до нас брели Адам и Ева.